Глава 18. Вранов над Топлеу, Словакия. Апрель 1944 года. «Магда!» «Магда Меллер!» «Это ты?» Магда пытается прикрыть лицо шарфом. Опустив голову, она прибавляет шаг. «Магда Меллер! Сейчас же остановись!» Ругая себя, Магда останавливается. Почему она поверила, что невидимо, когда все и вся вокруг нее летит к чертям? Обернувшись, она видит знакомую ухмылку на лице Висика, ее давний школьный, так сказать, друг. «Висик, что тебе нужно?» Магда пытается скрыть дрожь в голосе. «Мне нужна ты!» «Уже несколько месяцев мы пытаемся переговорить с тобой, и не притворяйся, что ты не знаешь». «А кто это мы?» «Я и мои товарищи из Глинковой гвардии, вот кто». «Мои товарищи и я», — поправляет его Магда. Она ненавидит самодовольную физиономию и дурацкую форму Висика. Он просто мальчишка, строящий из себя мужчину, и он не возьмет над ней верх. «Не умничай. Мы приходили к тебе домой каждую пятницу. Скажи, где ты пряталась?» «Пряталась?» «Зачем мне прятаться? Может быть, я просто встречалась с моими друзьями?» О -о -о! Но ты, Висик, вряд ли знаешь, что такое друг!» Помимо ее воли, какая-то часть Магды получает удовольствие от этого спора, «Наверное, это ее единственный шанс показать ему свое презрение». «Магда, не смей больше так со мной разговаривать. Я могу застрелить тебя. И, возможно, если я сам застрелю тебя, то даже получу медаль». Магда теряет терпение. «Что тебе нужно, Висик? Мне пора в магазин. Мы придем к вам в пятницу, как обычно, и ты должна быть дома. Пора тебе присоединиться к сестрам, понимаешь?» подразнивает он со злобной ухмылкой на губах. Магда напрягается, позабыв о насмешках, и делает шаг к этому мужчине-мальчику. «Ты знаешь, где они?» «Конечно, знаю!» «Я все знаю!» Однако Магда улавливает в его голосе неуверенность. «Ничего ты не знаешь!» — сердито шепчет она. «Потому что ты просто мальчишка, играющий с большой винтовкой. Висик, отправляйся-ка лучше домой к мамочке». Магда поворачивается к нему спиной и уходит прочь, но ее уверенность в себе поколеблена. «Ну почему она не послушалась маму и не пошла домой сразу после магазина? Зачем ей понадобилось остановиться у маленького бутика на главной улице, чтобы полюбоваться на платье?» У нее нет денег на новое платье, даже если бы она могла куда-то его надеть. Теперь Висик знает, что она по-прежнему во Вранове, и это плохо. Пока она со стуком бросает несколько консервных банок с рыбой, которые ей удалось купить в магазине на стол, на кухню заходит Хая и молча смотрит на дочь. «Что с тобой?» Магда не отвечает. Ей ни к чему, чтобы мать стала ругать ее, и все из-за платья которого у нее никогда не будет. «Может, встреча с кузенами улучшит твое настроение?» — говорит Хая. «С кузенами? Твои дядя и тетя пригласили нас сегодня на ужин?» «Это потому, что они знают, нам нечего есть», — выпаливает Магда, глядя на три банки с рыбой. «У нас есть еда». «И разве ты не была только что в магазине?» «Посмотри, мама! Это практически ничего!» «Для всех было бы лучше, если бы меня отправили с Циби и Ливи!» Слова слетели с ее губ, и их уже не поймать. Глаза матери наполняются слезами. «Дамы! Дамы! Что происходит?» «Я услышал вас из сада». В комнату через заднюю дверь входит Ицхак. «Ничего, дедушка, ничего», — быстро отвечает Магда. «Сейчас ей совсем не нужны расспросы». «Магда считает, что нам было бы лучше без нее», — бормочет Хая. «Она хочет быть сестрами». «Магда...» «Это правда». — Да нет, не знаю, но у нас так мало еды, и вам доставалось бы больше. Ее дед за два года сильно исхудал, а он и раньше был худощавым. — Перестань, Магда. Ты считаешь, мы все так думаем? И как это может помочь? — Прости, мама. Магда берет мать за руку. Я не хотела никого обидеть, но все это так тяжело. Сколько мы еще сможем так жить? Долго ли я еще смогу так жить?» Прячась, боясь собственной тени, тревожась за сестер, Хая привлекает Магду к себе, гладит ее по волосам. «Выпить липового чая — вот что нам надо» шепчет она, и Магда кивает. «Может, у Айвана есть для нас какие-нибудь новости?» С надеждой говорит Исхак, наливая в чайник воду. Ставя его на печку, он ворошит угли. Дров не осталось, поэтому им придется довольствоваться чуть теплым чаем. «Магда, завтра мне надо набрать хвороста. Поможешь?» «Конечно, помогу», — с улыбкой отвечает Магда. Позже, когда они проходят по заднему двору к дому Айвана, Хая останавливается, чтобы взглянуть на новые почки на кусте Олеандра. Она ухаживает за этим кустом с детства, снова и снова возрождая его к жизни. Ее близкие шутят, что, мол, пока жив куст Олеандра, Будут процветать и они. Сейчас куст пускается в рост, давая им всем надежду, что Циби и Ливи живы. После ужина, когда ее маленьких кузенов уложили спать, а взрослые прихлебывают чай у очага, Магда нарушает уютное молчание. «Дядя, что-то случилось? Правда?» А Иван весь вечер избегал ее взгляда. Тяжело вздохнув, он кивает. «Именно поэтому я пригласил вас сегодня на ужин. Нам надо поговорить». Он ставит чашку на маленький кофейный столик и кладет руки на колени. Елена, его жена, уставилась на свои туфли. «Айван! Елена!» «Вы меня пугаете. Пожалуйста, скажите, что происходит?» Хая прижимает руку к груди. «Хая, они больше не охотятся только за молодыми. Они охотятся за всеми евреями. Пока до всех доходит, в комнате воцаряется тишина. Ицхак медленно поднимается и садится рядом с Хаей, «И куда нас отправят?» Наконец, нарушая тишину, спрашивает Ицхак. «Я не знаю», — отвечает Айван. «Никто не знает, но, очевидно, они хотят очистить Вранов от всех евреев, может быть, всю Словакию». Он смотрит на Магду, которая с открытым ртом глядит на мать и деда, Елена дотрагивается до Ивана, и он поворачивается к ней, притягивая ее к себе. «Я не могу даже защитить свою семью». Магда потрясена отчаянием дяди Ивана. Он всегда был сильным, всегда, не раздумывая, входил в кабинеты власти, добиваясь, чтобы ему предоставили нужную информацию, «Брат, пока мы вместе, мы выдержим любые испытания», — тихо говорит Хая, — «пора тебе перестать считать себя ответственным за нас. Ты не виноват в происходящем». У Хая прерывается голос, и она закрывает лицо ладонями. «Когда это случится, сынок?» — спрашивает Ицхак. Магда различает в его голосе властные нотки. Теперь он самый сильный. Это может начаться в любое время. Айван сникает и, подобно сестре, поставив локти на колени, закрывает лицо руками. Елена гладит его по спине. В любом случае надо упаковать вещи и приготовиться, печально добавляет она. А Иван поднимает голову, чтобы заглянуть в лица Магды и Ицхака и Хаи. У него виноватый смущенный взгляд, и сердце Магды сжимается. После этого сказать больше нечего, и семья Меллер отправляется домой. Едва они входят в заднюю дверь, как Магда бросается к буфету в гостиной и начинает рыться в ящиках. — Мама! Где фотографии? — кричит она. — Фотографии? Сейчас. Пора ложиться спать. — Прошу тебя, Магда, просто скажи, где они! — настаивает Магда. Хая неохотно зажигает фонарь и вместе с Исхаком идет в спальню. «Я принесу их». «Мама!» — снова зовет Магда. «Можешь принести мне наволочку?» «Что с ней такое?» — слышит Магда вопрос матери, обращенный к деду. «Откуда мне знать?» — говорит он, и Магда чувствует, что дед чуть улыбается. «Она твоя дочь». Когда Хая и Ицхак возвращаются с фотографиями, Магда размахивает серебряными подсвечниками, свадебным подарком, который Хая поклялась никогда не продавать. — Что ты делаешь с ними? — допытывается Хая. — Мама, дай мне наволочку и фото, пожалуйста. Хая и Ицхак. Смотрит, как Магда заворачивает вещи в наволочку. «Дедушка, можешь принести стул из кухни и поставить его под люком? Что ты делаешь?» Хая сильно нервничает. Ее донимает тревога о завтрашнем дне. Мучают мысли о том, что будет с ними всеми. «Разве не понятно?» «Я прячу наши вещи». «Разве мы не можем просто взять их с собой?» — спрашивает Хая. «Мама, неужели ты считаешь, что нам разрешат сохранить наши подсвечники?» Глаза Магды сияют решительным блеском. «Конечно, Магда права», — думает Хая. «Когда они покинут свой дом, кто помешает любому зайти и украсть их вещи?» не глинковцы, не нацисты и не их соседи. Хая, пусть она это сделает, Исхак, подтаскивает стул к люку, как это много раз делала для Магды у себя дома госпожа Трац. Наверху они будут надежно спрятаны. Исхак собирается встать на стул, но Магда останавливает его. Все нормально, дед, я сама. «У меня есть практика!» Поднявшись наверх, Магда исчезает в тесном закутке. Через минуту она высовывает голову и протягивает руку за фонарем и наволочкой. «Смотри! Не испугайся мышей!» — говорит ей Исхак. «А то прокинешь фонарь и всех нас подожжешь!» Услышав смешок матери, Магда улыбается Она проползает к дальнему углу темного закутка. Засунув вещи под старую одежду и шуршащие газеты, Магда возвращается назад, потом спускается из люка. «Теперь можно ложиться спать», — объявляет она. На следующее утро мать и дочь видят одетого Ицхака, собирающегося выйти во двор. «Почему ты так одет?» — спрашивает Хая. — Разве мы не должны паковать вещи? — Прежде чем заняться этим, нам с Магдой надо набрать хвороста. Мне нужна чашка чая, как и вам тоже. Магда собирается за минуту. Ицхак ждет ее во дворе с маленькой тележкой для сбора хвороста. С тех пор, как Ицхак переехал к Хае, У деда с внучкой это вошло в привычку. Едва зайдя в густые заросли, сквозь листву которых пробивается солнечный свет, Магда оказывается в своем любимом месте. Она вспоминает годы, когда Ицхак терпеливо объяснял ей название каждого куста и дерева, каждого гриба и цветка. Пока Магда приплясывает впереди, Восхищаясь буйством летней зелени, Ицхак ищет под ногами сухие ветки. Он не против того, что внучка убежала в глубину леса. Он радуется ее счастью. «Дедушка, иди посмотри на это!» Ицхак оставляет тележку и идет на голос Магды. Она сидит у большого дуба. «Я нашла цветущий гладиолус». Магда прикасается к нежным цветам воронкообразной формы. Восхитительный фиолетово-розовый цветок кивает головкой под легким ветерком. «Он здесь сам по себе как раз для нас», — улыбаясь деду, — говорит Магда. Бесхитростная радость Магды глубоко трогает Исхака. Но теперь он обращается мыслями к своим другим внучкам. «Им здесь понравилось бы», — думает он. «Циби, как всегда пытливая, стала бы искать в лесу другие цветы, отказываясь поверить, что Гладиолус один единственный. А Ливи... Она умоляла бы сестру не срывать его». «Магда...» Теперь я знаю, где ты прячешься, когда приходишь в лес ночью. А что ты можешь рассказать мне о гладиолусе, проверяет ее Исхак? Это вид семейства гладиолусов. А каково значение слово «гладиолус»? Он означает силу характера, дедушка. Никогда не сдаваться. это часть семейства ирисов — символизирующих надежду. Магда, поначалу довольная тем, как легко слетают ответы с ее языка, теперь смотрит мимо Ицхака, на дальнее деревья. Она размышляет над словом «надежда». «Сила и надежда», — повторяет ее дед. «Наши особые тайные слова...» «Это прекраснейшие качества, которыми может обладать человек. Эти качества я вижу в тебе, Магда, и в твоих сестрах». Магда встречается с ним взглядом. Он ее защитник и наставник. Она плачет, и ее слезы падают на лепестки гладиолуса. Позже они молча везут домой нагруженную хворостом тележку, Они идут медленно, думая о том, что, может быть, это их последняя прогулка по лесу. «Я уже собиралась идти вас искать», — говорит Хая, когда они поднимают тележку к кухонной двери. Магда нашла цветущий гладиолус, — с улыбкой произносит Исхак. Хая смотрит на Магду, но та отворачивается от матери, все еще погруженная в свои мысли. Маленькая гостиная завалена их вещами. Чемоданы, одежда, книги и продукты длительного хранения лежат на полу, диване и креслах. «Сила и надежда», — говорит она Магде. «Теперь я знаю тайное место, где ты пряталась в лесу». «Да, мама». В ближайшем будущем нам понадобятся оба эти свойства. — Да, мама? — Я разожгу печь, — говорит Ицхак, — а вы заканчиваете сборы. Пока они прихлебывают из кружек душистый липовый чай и смотрят на беспорядок вокруг себя, появляются глинковцы. Завтра утром Ицхак... Хая и Магда должны явиться на железнодорожную станцию. Время пришло».